Глава 14 Дараха все чаще меня дочкой стала звать. Я не противилась, но матерью ее не ощущала и назвать не могла. За уход, за крышу над головой, за отношение доброе была благодарна, помогала, чем могла. Дараха и Оутер мне нравились как люди. Каждый вечер благодарила Льяру Милостивую за то, что послала она Оутера мне на помощь. Блюдо, что из костей и хвостов варило, в кладовой застыло. Сначала думала, что замёрзло, но нет, именно застыло. Стало словно, даже не знаю, как назвать, густая прозрачная масса с насыщенным мясным вкусом. Студенный какой! Первое, что сказала Дароха, попробовав. Но вкусно, очень вкусно. ты и правда из костей? Мясо тоже есть, сама видишь. Но из отходов, что собаки отдали бы? Студень, холодец. Оба названия пришли в голову одновременно. То ли только что придумала, основываясь на возгласе Дарахе, то ли память подбросила. Оба названия показались уместными. Блюдо Дараха тотчас сама вынесла в зал. Вернулась скоро и довольная. «Непривычно, конечно, но по нраву пришлось», — сообщила она. «Эх, и додельница же ты, Марго!» «А с бочкой что?» — вспомнила про свою задумку. «Соутором говорила». «Не до того было пока. Вечером все обскажу с ним. Сама видишь, что творится». «Еще людей нужно звать. Дараха», — высказалась как могла мягко. «В комнатах убираться, да и на кухню тоже. Ты хозяйка? Вот и будешь проверять, как что сделано, да монеты с гостей брать. Оутор вон на Жахрею переложил многое. Бери с него пример». «Еще мужика утр хочет звать», — поделилась Дараха. «Жахрей — пацан совсем, старательный, тут не отнять, но слабоват. Мужик нужен за дровами ходить да тяжелую работу выполнять. В лес-то по одному лучше не соваться. Зверья развелось в этом году, видимо-невидимо. Мужики по одному опасаются далеко заходить». Рахшара на краю леса одна живет. Тут же вспомнила о старой одинокой женщине. «Что ей будет?» — отмахнулась Дараха. «Рахшару сам Ахар бережет». Понизив голос, заговорщически сообщила женщина. «Как это? А вот так. Она хоть и не айшалис, а с лесом всегда договориться могла. Не спроста ж в таком месте живет». Поздним вечером, когда постояльцы ушли спать, а гости разошлись, мы втроем остались на кухне. Такое времяпровождение сближало, делало одной семьей. И хоть устали все трое, а все равно эти минутки за чашкой горячего ароматного чая всем троим были нужны. Уотер не проявлял нежности обычно, ни ко мне, ни к дарахе. Но сегодня мужчина сел поближе, так что я сама прислонилась к твердому плечу, неосознанно ища поддержки. Не сразу, но все же Уотер обнял меня неловко, прижал к себе, подбадривая. Про бочку стиральную поговорили, мужчина одобрил, оживился даже. Торговец в душе, мужчина сразу понял выгоду такого изобретения. «Верно, Дараха говорит. В Дархаем поеду в управление. Коли что новое в народе появляется, либо всем принадлежит, либо одному, кто придумал. И ежели всем орегонцам пользу изобретения может принести, то его власти под надзор берут. Вот, например, сани зимние. У нас нету». Телегу кони таскают, а в крупных городах все давно уже колеса по снегу на полозья сменяют. Так и лошадям проще, и людям скорее в нужное место добраться. Или вот отвал для снега. Его ведь только зим пять как внедрять стали. Родрик Олерой, мы с ним учились вместе. Так вот его батька-кузнец такой отвал и придумал. А Родрик в управлении все бумаги оформил. Теперь каждый, кто отвал себе хочет поставить, до дороги чистить хоть в городе, хоть в поселении самом маленьком, должен Родрику отчисление сделать. Сколько-то монет за то, что он, значит, этот самый отвал придумал, так и с нашей бочкой. Ясное дело, что если вещь дельная, достирать проще станет. Многим захочется такую у себя поставить. Бумаги нужно оформить, чтобы доказать, что мы ее первые придумали. Тогда каждый бочкарь, кто станет такие мастерить, в управление должен будет налог платить. «А мы получать, стало быть. Конечно, после удержания в пользу казны, но все же. Марго, а точно ты бочку придумала, а не вспомнила?» Прищурился мужчина, спрашивая осторожно, явно стараясь не обидеть. «Не знаю, утер. просто в голову пришла, и все». «Ну, в управлении точно знают, оформлял кто на такое право или нет». Здраво рассудил мужчина. «Мне вот еще кое-что нужно. Это к кузнецу, наверное». Рассказала про сковороды, про необходимость таких в хозяйстве. Нарисовала угольком на столе, утр понял, бороду почесал, подумал. «Схожу к кузнецу, попрошу сделать», — выдал он. «А еще бумагу нужно купить, да чернила, не делая это углем по столу мазюкать», — хмыкнул, кивая на мои художества. «Марго, а ты писать-то умеешь? Грамоте обучено?» уголек я еще в руках держала медленно опустила его на вычищенное дерево и вывела в свое имя марго для меня читалось вполне отчетливо а вот Оутер нахмурился не наши это знаки марго сообщил он разглядывая надпись что то написала имя свое марго вот как по орегонски будет смотри И мужчина рядом написал еще одно слово. Моргнула раз, другой, привыкая к незнакомым, поначалу символом, узнавая. Взяла снова уголек и рядом вывела «оутер», но уже используя знаки, которые и хозяин таверны. «Двум языкам стало быть обучено», — постановил мужчина. «Только вот сразу ты не на орегонском писала, значит, не родной он тебе, Марго». «Странно это, очень странно». «Поздно уже», — вмешалась молчавшая до поры Дараха. «Спать пора. Постояльцев полная таверна, ни одной комнаты пустой. Работы завтра не в проворот, так что расходимся. Я завтра еще женщин позову, Марго». Кивнула она мне. «Доходы-то позволяют, и на рынок нужно ехать. С такими расходами припасы быстро кончаются. У местных много чего берем, но всего не купишь». «Вспомнил!» — хлопнул себя по лбу Уутер. «Я ж из Рейверонга все привез, как заказывали». Ещё и не видали всякой набрал. Пока тут эти шурудили, нахмурился мужчина. Что-то промерзло, конечно, но что осталось, в кладовую снес. Завтра с утра и рассмотришь». «Сейчас посмотрю. Не терпится». Улыбнулась. «Одежду у Отор тоже купил. Забыла совсем». Повинилась Дараха. «Так что больше нет нужды в чужих платьях ходить. Да и сарьи по ноге всяко лучше». «Спасибо вам». Снова обняла сразу обоих. У Отор, вот ещё что». Взгляд упал на дверь в углу, старую, которой никто при мне не пользовался. «Эту дверь нужно починить. Не дело через зал ходить с помоями всякий раз. Да и замялась. Бывает, выскочить нужно скоро. Вспомнила свой побег через крышу. Нужно, значит, сделаю». Спокойно согласился мужчина. «Твоя правда. Людей в таверне прибавляется. Из кухни ход должен быть. Он и был у отца. Да за ненадобностью дверь заколотили. Завтра же и займусь».